Глава 1149. Побег. Когда Одри остальные по трибуне увидели эту сцену, им показалось, будто они наблюдают за грандиозным магическим представлением. На мгновение никто не понял, что же на самом деле произошло. Лишь спустя несколько секунд начался хаос, среди криков королевская стража бросилась на помост. Кабинет министров и члены Палаты Лордов инстинктивно искали укрытие, а некоторые, собравшись с духом, последовали за стражей, чтобы осмотреть место происшествия. Одри застыл в оцепенении, она не сильно удивилась, но всё происходящее оказалось ей нереальным. Если мир уделял кому-то пристальное внимание, значит, за этим человеком следит мистер Шут. И до сих пор ни одна из целей мистера Шута не оставалась недостигнутой. Такова воля божества. На другой городской площади Бэкленда Мелисса, Бенсон и остальные сначала услышали взрыв, а затем поняли, что речь короля прервалась. После мгновенной тишины люди зашумели, начав обсуждать случившееся шёпотом, страх перед неизвестностью и будущим медленно овладевал их сердцами. На окраине Бэкленда, в руинах номер один, сознание Георга Третьего помутнело, он ощутил в своём теле нечто неудержимое, словно вулкан безумия звергся в его разуме, оно меняло его тело, искажая всё вокруг. Смутно он увидел огромный чёрный трон, на котором восседал сам, на нём была имперторская корона, и он с гордостью взирал на реальный мир, властвовал над подданными и равнялся божествам. Он протянул руку, пытаясь ухватить это будущее, но бесчисленные проклятия и атаки неизвестного происхождения обрушились на него, не позволяя прикоснуться к желанному. «Нет!» Рука Георга Третьего, уже начавшая исчезать, застыла в воздухе, когда его сознание разорвалось, А тело полностью мутировало. Тристи, превратившаяся в массу из плоти и крови, опутала эту тень порядка своими бесчисленными змеиными волосами. Бум! Снаружи, в зоне, соответствующей руинам номер один, клубы пыли взметнулись в небо, словно густой смог. Бум! Земля провалилась, образовав гигантский кратер, соединённый с рекой Тусцок. Вода хлынула внутрь, заполняя разлом. Раздался грохот, в небе померкли огни. когда шторм, наполненный ужасом, обрушился на это место. Вдали и на горном пике две фигуры молча наблюдали за происходящим. Вечно юная демонесса Катарина в белоснежных одеждах и злой дух красного ангела в капюшоне. Спустя пару секунд белая святая Катарина тихо вздохнула. «Мы искали её, потому что изначально я сказала, что у неё сильная склонность к саморазрушению». Дух красного ангела молча слушал, его лицо слегка исказилось. «Я знаю, кто помешал мне отреагировать». Катерина перебрала возможные варианты, но всё же сомневалась. В итоге она предпочла промолчать. Красный ангел медленно произнёс «Вечная ночь». Затем, сдерживая эмоции, добавил «Иначе я бы давно нашёл трясечек». Не дожидаясь ответа, злой дух развернулся и ушёл. В других руинах в глазах Клейна мелькнула радость, когда он увидел, как тайный мавзолей рухнул, извергая потоки крови. Но это мгновение быстро прошло. Теперь ему требовалось сосредоточиться на собственном положении. С провалом ритуала Георга Третьего и его неудачным превращением в Тёмного Императора цель достигнута, теперь оставалось только сбежать. В этот момент, хотя разрушение мавзолея не оказало значительного влияния, Райна Тинникер, следуя договорённости с Клейном, не стало задерживаться. Сначала она вошла в духовный мир и скрылась его глубинах, сила, которую она одолжила у себя самой подходила к концу. Поддержка прекрасного ангела-сокрытия уже достигла предела возможности Клейна, когда мир превратился в нечто странное, образ исчез. В разрушенных руинах Клейн столкнулся с рукой мерзости Суаха, гермесом из древних времён, проекция императора Рассела, проекцией Уильяма Августа I, проекцией ангела-света и громом указывающим в неизвестном направлении, Любой из них мог с лёгкостью его убить. А шанс успёшно призвать проекцию уровня ангела из исторической пустоты крайне мал. Без колебаний тело Клина стало нематериальным, и он попытался скрыться в исторической пустоте, но в этот момент в серо-белом тумане перед его глазами внезапно возник водоворот, состоящий из бесчисленных прозрачных личинок, выпускающих скользкие щупальца. Заратул! Появилось настоящее тело Заратула! Он ждал Клейна в исторической пустоте. Теперь, когда Клейн уже начал переход, его нельзя остановить. Он мог лишь беспомощно наблюдать, как водоворот затягивает его в центр. Он попытался щёлкнуть пальцами, чтобы поджечь ещё одного бумажного журавлика, но понял, что в этом месте пламя не возгорается. После первой попытки Заратул не сомневался в своём преимуществе. Используя превосходство в уровне и власть над странностью, он лишил Клейна контроля над огнём. Кроме того, интуиция подсказывала Клейну, что любая попытка телепортации приведёт его прямо в водоворот из призрачных личинок. Он не мог сбежать, он не мог призывать достаточно помощников. Но потусторонние пути провидца никогда не действуют без подготовки. Водоворот из прозрачных личинок медленно вращался, принимая визит Клейна. К нему неумолимо тянулись скользкие щупальца. Они обвились вокруг него, но схватили только древнюю книгу, покрытую тёмной кожей. Кровь на поверхности ещё не полностью исчезла. «Путешествие к Розале!» В самый опасный момент Клин уколол палец, позволив крови стечь на странице книги, затем с легким шумом он вошёл в мир книги, временно избежав смертельной ловушки Заратула. Оказавшись внутри, он тут же протянул руку и вытащил из исторической пустоты марионетку, который раньше управлял. Хвен Рэмбис. Он уже проверял, что в этом мире можно призывать проекции из истиной истории, В конце концов, это место принадлежало замку Сефирот, и молитвы мистеру Шуту здесь не блокировались. Конечно, если бы это не сработало, у него имелся запасной план призвать мисс Справедливость, существующую в истории мира книги. Главное, ему требовался потусторонний пути зрителя средней или высшей последовательности, чтобы попасть в море коллективного бессознательного, в город чудес Левисейд, в зал Истины. Время сейчас на вес золота. Он не знал, как скоро Заратул разгадает тайну путешествий Грозоли, Не говоря уже о том, сможет ли тот силой проникнуть в мир книги, началась гонка со временем. Хвин Рэмбис в строгом костюме и тёмно-красном галстуке схватил его с каменным выражением лица и мгновенно перенёс в море коллективного бессознательного сотканного из бесчисленных теней. Силой манипулятора они за секунды достигли города Чрез Левисейда и оказались в ходу в зал Истины. Колей опустил марионетку и, подхваченный сильным ветром, вбежал в дверь. Пробегая мимо красочных фресок, он услышал, как его внутренний голос отозвался в зале. Шансы призвать 008 здесь должны оказаться выше. С его помощью можно рисовать или писать в конце левой фрески, влияя на реальный мир. Например, можно заставить Заратулла совершить ошибку, получив безопасный путь к отступлению. Нет, проще втянуть в королевскую битву аватара Мона, спровоцировав Заратулла. А ведь правда проще. Не зря богиня хотела заманить Амона в Бекланд. Правая фреска символизирует мир книги, «Можно воспользоваться 008, чтобы нарисовать временную дверь для побега». Продолжая лететь, Клейн правой рукой снова и снова хватал пустоту перед собой. 5 раз, десять, двадцать. Наконец, когда он использовал силу своего прошлого «я», его пальцы наткнулись на что-то осязаемое, он вытащил потрёпанное классическое перо 008. В следующую секунду он оказался перед огромной колонной шириной в несколько шагов. Её поверхность покрывали следы времени, «Стран-дракон и воображение Ангвельта». Клин колонну и встал в конце фрески. Он поднял перо, готовый писать. Раньше он никогда не проверял, какие изменения вызовет использование здесь 008. Он боялся, что это приведёт к непредвиденным последствиям и насторожит брата Омона, раскрыв его план сорвать становление Георга Третьего Тёмным Императором. Но теперь это больше не имело значения. Он мог сосредоточиться на том, чтобы создать нужный ему сценарий. Однако в тот момент, когда перо собиралось коснуться стены, 008 исчезла до истечения времени призыва. «Что происходит?» Колейн ощутил тревогу. Тогда он осознал, что его слова не озвучились залом истины, вокруг царила тишина, среагировало духовное восприятие. Колейн медленно обернулся и увидел, что изъеденная временем скала превратилась в стометровый крест. Перед крестом стояла огромная размытая фигура, обращенная спиной ко всему миру, не наблюдающая за жизнью с состраданием. В зале истины стояли ряды чёрных скамеек, но лишь один человек сидел в первом ряду. Молящийся закрыл глаза, он был одет в простую белую робу, его лицо наполовину скрывала бледно-золотая борода, в руках он сжимал серебряный крест с добрым и спокойным выражением лица. «Адам!» Глава Ордена Сумеречных Отшельников, король ангелов Адам. Клейн даже не заметил, когда он появился. Адам поднял голову, открывая ясные, словно детские глаза. Он медленно встал и спокойно произнёс. «Смерть Георга Третьего наносит Лаэну тяжёлый удар. Интис не в силах оставаться в стороне, решает воспользоваться моментом атаковать. Война перерастает в мировую. Можешь ли ты принять такой исход?»